отправлялся в церковь Эскуриала навестить усопших предков. Он следовал через двор царей, где стояли гранитные цари иудеи, Давид с арфой и мечом, Соломон с книгами, Эзыкия с тараном, Моносия с отвесом, Иосафат с топором, с теми инструментами, при помощи которых эти цари построили Иерусалимский храм. Теперь носителем традиции был искуриал Ставший для христианского мира тем же, чем для людей Ветхого Завета, был храм Соломона. Мимо этих царей следовал Карлос IV. Перед ним распахивались главные двери церкви, открывавшиеся только для лиц королевского звания живых и мертвых. Чувствую себя неуютно, с мрачным достоинством шествовал дальше дородный король среди величественной гармонии гордых и смелых линий, и, несмотря на свой рост, казался карликом в огромном храме под гигантским куполом. По лестнице... Стены и арки, которые были облицованы самым лучшим мрамором, спускался он вниз, в пантеон инфантов, усыпальницу принцев, принцесс и тех королевских супруг, чьи дети не взошли на престол. Затем спускался еще ниже, все так же по гранитным ступеням, в пантеон королей, в восьмиугольный покой, самый величественный самый роскошный мавзолей Европы, стены которого были облицованы яшмой и черным мрамором. Усыпальница была построена под алтарем главной капеллы, так что священник, поднимавший гостию, стоял как раз над усопшими королями, и они таким образом тоже становились причастны благодатью. Итак, здесь... Среди бронзовых гробов, где покоились останки его предков, стоял четвертый по счету Карлос. Он смотрел не без испуга на гробницы. В строгом стиле литеры обозначали имена усопших предков. Тут же рядом дожидались короновных владельцев два еще свободных гроба. На одном из них стояла надпись «Дон Карлос IV», на другом — «Мои Луиза». Пять минут стоял он в склепе, подчиняясь этикету, с жаром до трехсот считая, А затем, что было духу прочь, бежал из пантеона по ступенькам, через церковь, через двор бежал он мимо иудейских пластилинов. Наконец он добирался до веселых светлых комнат, где висели гобелены и приятные картинки, сбросив черные одежды, тотчас переодевался для охоты. Гойе отвели помещение не в самом Аскуриале, а в гостинице Сан-Лоренце. Он не мог рассчитывать на другое. В Аскуриале, несмотря на его размеры, нельзя было разместить всех приглашенных, но Гойе был недоволен. Дон Мигель навестил его. Гойе спросил о Доне Лусии. Да, она тоже здесь и чувствует себя хорошо. Мигель был несколько сдержан. Оживился он только, когда разговор перешел на политику. «Переговоры о мире, которые ведутся с французами в Базеле», — сказал он, — «что-то не очень подвигаются. Франция отказывается выдать малолетнего сына и дочь покойного короля Людовика XVI. Испания же считает для себя делом чести освободить царственных детей, и Дон Мануэль не идет на уступки в этом пункте». Позднее Гоя встретила Бата Дона Дьего и Донью Лусию, а Бат рассказал подробнее о создавшихся политических затруднениях. С военной точки зрения компания проиграна, но лишь одна королева благоразумна. Она согласна ради скорейшего заключения мира отказаться от детей Франции. Карлос колеблется подстрекаемый доном мануэлем а тот носится с мыслью жениться на французской принцессе и таким образом получить титул владетельного князя и пепа поддерживает дона мануэля в его намерениях сказала русия ее далеко расставленные глаза с поволокой казались гое насмешливее и лукавее чем обычно пепа все еще здесь спросил он